Вечером того же дня в медицинском центре. Да не дёргайся же ты. Сейчас вколю противоедие. И совсем отпустит. Чтобы я вас ещё когда-нибудь послушался. Да ладно. Зато какая тема для слухов. Тема для слухов? Ха-ха. Это, между прочим, моя репутация первого бойца. было Ещё и желание ей проиграл. И мне, кстати, тоже... Зато желание Гайяра выполнили. Глава 8 Ольга. Больше испуганная очевидным волнением Тарна, чем пониманием сути случившейся проблемы, я стремительно бросилась к выходу. Надеюсь, первого помощника там не бросят в одиночестве. Эйфория уходила, оставляя после себя чувство непонятной смутной тревоги. «Что случилось?» – задала Шейна Агану главный вопрос. «Пришел в блок и обнаружил, что кто-то пролез через систему в нашу программу и...» «Все, что ты сделала вчера, стерли. Хоть и выглядит все так, словно это случайный сбой и ликвидация информации по причине истечения срока давности, но, поверь моему опыту, кто-то это намеренно подстроил. Причем перед самым моим приходом. Так время верно рассчитать. Почти все, кроме совсем занятых и отчаянно любопытных, решившихся на личное присутствие в спортзале, зависли у табло наблюдений» настроившись на ваш с Крэйвеном бой в спортзале. Капитану сообщил? Я вздрогнула при мысли, что сейчас тут будет. Даже всеобщее любопытство отходило на второй план. Диверсия на флагмане разведслужбы, да еще и таинственный шпион где-то рядом. Да, сразу. Потом заблокировал систему в состоянии стазиса, закрыл блок и за тобой. Замялся Тарн. А зачем? Уж я-то последняя на подозрении. Понимаешь, причина в тебе, уверен. Конечно, по мелочам и у меня потерли, но твою вчерашнюю работу так тщательно, что все-все уничтожили. Даже исходники информации. Даже старые совсем. Если все это собирать сейчас заново, это же сколько времени и сил уйдет, ведь информация по всей конфедерации. Да и не факт что кое-что уже по сроку давности не изничтожили. Думаю, капитан в первую очередь спросит, что там было. Поэтому и пошел за тобой. Вдобавок подумал, выдерну тебя за одно из лап Крейвана». На последней фразе мужчина смутился. «Но я даже значение не придала этому завуалированному вопросу, сосредоточившись на очевидной странности. Как можно с такой легкостью взломать систему Эндоры?» Это же звучит немыслимо, не говоря уже... Но отследить же можно, выявить место внедрения. От переполнявших эмоций я схватила спутника за руку. «Если это кто-то свой, не марец почти шепотом ответил Тарн, нервно передергиваясь. «Система полностью их. Они с ней даже взаимодействуют иначе. Кажется, на уровне сознания». И доступна она остальным процентов на тридцать. Я отследить не смог. И еще есть один момент. Ты же знаешь, что приказы капитана не обсуждаются. Так вот, вчера с утра это он приказал мне задействовать себя в работе над этими двумя прогнозами, но без излишнего шума. И вот такое невероятное происшествие. На совпадение не похоже. Кивнув, отпустила руку Тарна, и последовала за ним к входу в блок прогнозистов. Дверь уже была открыта, и внутри ожидаемо находился капитан. Бросив на меня какой-то слишком внимательный взгляд, заставивший меня нервно вздрогнуть, резко напомнив, что я так и осталась в спортивной форме, без привычной косынки и с крохотным ежиком проклюнувшихся волос, он обратился к Тарну. Что исчезло? Странно, Но голос был, как всегда, нейтрален. Или так себя контролирует, или это вопиющее событие его не удивило. Тарн принялся четко перечислять пострадавшие зоны, поясняя на ходу содержание пропавших участков. «Копии сделали», — обратился капитан уже ко мне. Мысленно поблагодарив Тарна, я кивнула. «Покажите». «Зум в каюте. Разрешите принести?» Вспомнила я. Неймарец кивнул и, сразу развернувшись к системе, уселся в кресло и принялся что-то делать. Я же немедленно понеслась в каюту. Надеюсь, ее не взломали за это время. В своей каюте я в безумной спешке переоделась в форму, повязала косынку и, подхватив зум, поднеслась обратно на рабочее место. Капитан старном о чем-то тихо беседовали, но при моем появлении замолчали. «Готовы?» – не глядя на меня, уточнил капитан. Быстро подключив зум к центральной системе, я развернула карту со вчерашними отметками, по ходу дела поясняя, на что потратила прошлый день. Внутри меня, сжавшись тугим кольцом, сидел страх. А вдруг посчитает, что данная задача не стоит того, чтобы терять на нее столько времени? Но капитан не спешил с порицанием – Внимательно уставившись на карту, он о чём-то думал. «Зелёный цвет какую расу обозначает?» Неожиданно отрывисто прозвучал его вопрос. «Артеги, не понимая, к чему этот интерес, сообщила я». «Так». «Я просто кожей почувствовала, что не Неймарца что-то озадачило в моём ответе». «А вот это какой сектор?» Проследив за рукой капитана, я быстро увеличила изображение необходимого участка и синхронно с ним выдохнула. Млечный путь. Капитан опять задумался и молчал минут пять, прежде чем распорядиться. «Продолжайте работу. О результате прогноза сообщить мне сразу, когда он будет готов. Не опасайтесь. Системой я займусь. Больше подобное не повторится». На этом он развернулся и уверенно вышел из нашего блока. «Уф!» – синхронно выдохнули мы с Тарном, испытав облегчение. «Легко отделались», – поделился соображением напарник. «Ну, мы особенно ни в чем и не виноваты», – резонно заметила я. «Не скажи». Поймав мой недоверчивый взгляд, разъяснил Шейн «Как-то допустили утечку информации, хотя не пойму как». Но иначе бы в систему не полезли. А тут явно прицельно забрались. Пораженная этой мыслью задумалась тоже. Действительно, как? Ладно, оставим выяснение личности диверсанта и причин, совершенного капитану. Вернул меня к действительности Шейн Аган. А сейчас надо бы за работу браться. Ты, кстати, опять без завтрака. Рассеянно кивнув объяснила. До тренировки мне бы и кусок в горло не полез, а потом возможности не было, сам же понимаешь. «Хм, ну на обед сходи обязательно». И было что-то в его голосе такое предвкушающе восторженное, что я, оторвавшись от изучения своей карты, обернулась к Тарну. «В чем дело?» «Да ничего особенного. Просто за завтраком в столовой...» Табло с картинкой вашей тренировки во всю стену любопытствующие развернули. Так что поверь, не только тебе кусок в горло не полез с утра. Тарн, довольно хихикнув, строго посмотрел на меня, указав взглядом на зум. Уловив намек, вернулась к работе, решив, что есть отныне, буду в одиночестве в каюте. Тарн, видимо, почувствовав мой настрой, задорно фыркнул и сообщил. «Да ты теперь всем страшна!» Но это не самое главное. А главное на Эндоре быть успешным профессионалом. Так что давай не отвлекайся. Тебе отчитываться еще. И лучше бы, чтобы было о чем. С этим я была совершенно согласна. Перспектива опять предстать перед суровыми огненными очами капитана стимулировала как ничто другое. Развернув вчерашние наработки, попыталась взглянуть на все это отстраненным, свежим взглядом. Попытаться как бы объять всю картину сразу. Чего-то очевидного не усматривалось. На карте творился сплошной хаос из разноцветных отметок. А к чему это капитан про зеленый цвет спросил? — Ты про Ортегов что-нибудь знаешь? Не удержавшись, опять отвлекла коллегу. — Я тебе точно справочник по расам выучить заставлю. Недовольно пробурчал Тарн. — А есть такой? — Да. Я даже подпрыгнула в кресле. С мученическим вздохом Тарн нашел что-то в системе и перенес мне на табло. Взвизгнув в восторге, тут же перекинула себе информацию в зум, решив пристально изучить на досуге. «Будет же у меня выходной». Вернувшись к карте и присмотревшись, поняла, что отметок зеленого цвета крайне мало. Решила разложить имеющуюся картинку на несколько изображений по цветам отметок и пришла к странному заключению. Все похищения артегов можно было перечесть на пальцах одной моей руки. И это на фоне того, что представителей прочих раз похищали десятками. Очень интересно, получается, они или не подходят для целей похитителей, или их и так много там, куда доставляют похищенных. Быстро вернувшись к справочнику, нашла необходимый раздел по интересующей расе и принялась читать. Изучив всю приведенную там информацию, несколько растерялась. Совсем не доминирующая раса, чем-то схожая с нами, тоже гуманоиды, пятипалые, меднокожие, схожая анатомия, разрез глаз, строение ушных раковин, но... И именно это «но» крайне интриговало. При всей своей схожести с людьми артеги обладали способностью к полету. Единственная, помимо неймарцев, крылатая раса. Хотя у артегов способности к полету были менее выраженными и ограничивались умением скорее парить в воздухе, планируя вниз с характерных для ландшафта их родной планеты высоких скал. Свободно в любом направлении перемещаться в воздухе в отличие от неймарцев, им было не дано. Артеги предпочитали довольно уединенное существование на своих двух расположенных рядом планетах и вовсе не являлись сколько-нибудь значимой в конфедерации расой. Их планеты располагались в нашей галактике. Резонно даже предположить наличие общих корней между их расой и моей». Быстро переключившись на общую карту Конфедерации с пометками, обратила внимание на ту же особенность, что и Капитан. Все редкие зеленые точки были отмечены очень кучно и в районе нашей общей галактики. Учитывая, что Артеги, как и люди, крайне мало работали в космосе где-то далеко от планет своего расселения, а незначительное, на фоне остальных раз количество исчезнувших из их числа можно было объяснить тем, что они случайно в составе экипажей захваченных кораблей попадали в плен. Исходя из этого, можно было предположить, что база похитителей располагалась именно там. Обдумав возникшую идею, решила рискнуть и ввести данные в систему формирования прогноза конкретно по этому критерию. Система учитывала огромное количество факторов – которые охватить и проанализировать у меня физически не было возможности. Чаще это приводило к множеству прогнозов с низкой вероятностью, но если направление выбиралось верно, точность прогноза была невероятной. Я решила, что надо попробовать, и занялась внесением данных. Часа два кропотливой работы, и процесс обработки был запущен. Удовлетворенно откинувшись в кресле, я потянулась. Бросив на меня быстрый взгляд, тоже на чем-то сосредоточенный, Тарн спросил. «Нашла». «Узнаю, когда результат будет», сдержанно ответила я и, прикрыв глаза, откинула голову на спинку кресла, пытаясь расслабиться и настроиться на позитивный результат. Не знаю, сколько минут прошло, прежде чем своеобразный писк системы известил о готовности итога. Распахнув глаза, уставилась на табло. «Да, вероятность 95 процентов. Они там!» «О-о!» впечатлился Тарн, тоже среагировавший на писк. «Эди, докладывай!» И весь мой восторг от успеха сразу сник, сметенный волнением и страхом. «Идти на мостик! бр «Зато потом с полным правом изучу архив и найду это прошлогоднее дело с птицами!» Подбодрив себя таким образом, отправилась к капитану. Гаяр Наконец-то у нас что-то получилось. После того, как выяснилось, что наши прошлогодние задачи так и не удалось разрешить, да еще и один из нас оказался предателем, стало очень тревожно Пришлось пойти на этот маневр с землянкой в надежде на то, что он воспользуется моментом, а мне удастся тогда выявить чужого агента. И я испытал настоящее ликование, когда он все же выдал себя. Прозвучал сигнал сообщающие посетители это был криван бедняга но ну, засек захлопнув дверь в мою каюту первым делом спросил он я не переживу если мой общественный позор был напрасным да какой позор так пошумят денек и забудут а особо памятливым сможешь лично доказать что они напрасно списали тебя в запас усмехнулся я не отрывая взгляда от изображения на табло «Денек, как же!» «Да о том, что землянка завалила ней Марца, они будут помнить вечно!» «Жалею, что согласился участвовать в этом!» «Выгляжу глупцом!» «Удар по ступне ты реально прошляпил!» «Я вот запись просматриваю и не впечатлен тобой!» «Хорошо, хоть капсулу с парализатором вовремя откусил еще «Еще зачем-то на желание поспорил!» «Ну, что она после слов Тенарага ударит меня в челюсть!» «Это я понял сразу. Поэтому и прижал ее так, а вот, что решит оттоптать мне ноги, не ожидал. Но в остальном очень реалистично вышло. А желание? Ну, я рассчитываю на кое-что в этом вопросе, и так достовернее, что она решится на ожидаемое». Заметил друг, тоже уставившись на табло. «Ты так и не сказал мне. Он воспользовался моментом?» «Да». «Значит, диверсия...» Это его работа. Крайван напряженно смотрел на меня. Да, я кивнул, понимая, как ему будет тяжело принять это. Первый помощник до последнего убеждал меня в том, что мои подозрения ошибочны. Не понимаю, почему? Крайван тяжело опустился в кресло напротив. Ответа у меня не было. увы это бы многое объяснило. Мы оба замолчали, обдумывая ситуацию. «И что теперь с ним?» «И с землянкой, кстати, тоже?» Глухо прозвучал вопрос. «Хочу использовать его, пока он не понял, что раскрыт. Возможно, он выведет нас на источник. А землянку учи, она не совсем безнадежна. Сегодня, кстати, вычислила сектор, куда увозят похищенных». «Ого!» Крейван дернулся. «А он не решит ее убрать?» Сначала инцидент с похищением, потом заразу эту засекла. И вот сектор обнаружила. Я б ее устранил. Уж слишком много помех приносит. Постараемся не допустить. Будем приглядывать за ней. Думаю, перевести ее из контролирующего звена в управляющие. Повысив званием и исключив этим из переброски. Оставлю в экипаже на постоянной основе. Ого! «Землянка в управляющем составе? Не слишком ли большая честь?» – выразил недоумение помощник. «Такой ресурс нельзя не использовать. Глупо из-за предубеждений лишиться талантливого прогнозиста. Но ей-то будет каково. Ты только подумай, как все возмутятся подобным повышением. Совсем сгрызут. Неуставных отношений на корабле не допущу. А с остальным пусть учатся справляться» а то во всем, что к работе не относится, совсем никчемное. Меня это ее дрожание постоянное так раздражает. Никакой воли и чувства собственного достоинства нет. А чего ты хотел в таком окружении? Я лично до сих пор мучаюсь загадкой, как землянку могли на Эндору отправить. Я промолчал, проигнорировав очередной вопросительный взгляд Крейвана.